Нью-Йорк, 4 октября. Крупную пташку везем, а, Джонни, сказал один охранник другому. Точно, подтвердил тот, поглощая свой чизбургер. Эта русская вышла замуж за миллиардера, траванула его мамашу, а потом и его самого. За гробаство столько бабок, что в жизни и стратит, и решила, что выйдет сухой из воды. Пусть теперь поразмышляет на досуге о превратностях судьбы. — гагатнул первый. — Ей дали два пожизненных. А она, хоть и симпатичная, но стерва, — протянул Джонни, рыгая. — Черт, где же кола? Ты, что ли, вылокал все, бандит? Внезапно тюремный фургон, перевозивший Ольгу к месту отбывания наказания, резко затормозил. — Что такое, Сид? — крикнул Джонни водителю. Тот, выругавшись, ответил. — Какой-то урод врезался в опору моста. — «Мы застряли». «Черт возьми!» — вздохнул Джонни. «Мне надо отлить, а по инструкции нельзя». «Терпи!» — рассмеялся его напарник. «А то баба еще сбежит, тогда нам головы подкручивают». Вдруг снаружи раздался какой-то скрежет. Ничего не понимая, Джонни окликнул водителя, но ответа не последовало. Присмотревшись, он закричал напарнику. «Быстрее, это нападение! Связывайся с центром!» У Сида из города торчит какая-то хрень. Наверное, его усыпили. Но они не успели ничего предпринять. Все помещение заполнил едкий белый дым. Охранники погрузились в глубокий сон. Люди, работавшие снаружи, за 30 секунд сумели автогеном разрезать стенку фургона. Оттуда выпрыгнула Ольга в респираторе, который ей передал высокий негр. «Спасибо, ребята», — сказал он похитителям. «Вот еще 30 штук!» Главный среди похитителей кивнул, взял пакет, и спустя несколько секунд они исчезли в машине, которая преграждала дорогу фургону. «Быстрее у нас мало времени», — произнес Негр, указывая Ольге на неприметный черный джип с тонированными стеклами. «У нас есть всего две минуты, пока фургон не начали искать. Они его ведут по спутнику». «А что с охранниками?» — спросила Ольга, швыряя респиратор на асфальт. — Не беспокойтесь, — рассмеялся ее освободитель, обнажая ослепительно белые зубы. — Они живы, как и водитель. Очнутся часа через два. Взревев, джип скрылся в противоположном направлении. Место для похищения было выбрано идеально. Ни одного свидетеля. — Вы на свободе, — вздохнул негр, когда и джип растворился в потоке машин. «За нами нет хвоста, и теперь вам предстоит во всем хорошенько разобраться». «Вы абсолютно правы», — сказала Ольга. «Мне нужно разобраться во всем. Настало время возмездия».